Глава 13. В пятницу перед поликлиникой Сергей сделал еще один заход на Волгоградскую улицу. Ровно в 9.20 он обошел вокруг дома Бурлакова. Света ни в одном окне не было. Черт побери! восхитился Казадоев. Не верь глазам своим. Как это не дико звучит, но любовник матери живет один в такой огромной квартире. Что говорить, есть где мама не разгуляться. Это вам не в спешке в подсобном помещении, одежку скидывать. От отвращения к собственным мыслям Сергей сплюнул и грязно выругался. Интимная жизнь родителей всегда была табу для детей. О ней даже думать было неприлично. Но что делать? если твоя мать – шлюха. святой ее считать только потому, что она родила тебя. Как это не мерзко, но вещи надо называть своими именами», определился в своем отношении к матери Сергей. «Я ее в объятии котика не толкал, так что извини, мамочка. Нимб над твоей головой без моего участия померк». После разведывательного броска по улице Волгоградской Казадоев поехал в поликлинику. Через час, спрятав заветную справку об освобождении от занятий в пиджак, он похлопал себя по карманам пальто и обнаружил, что не взял с собой сигареты. Ближайший гастроном находился через два дома от поликлиники. Сергей неспешно прогулялся до него. В винном отделе у прилавка стояла сгорбленная старушка. Казадоев встал позади нее приготовил деньги на любимые Родопи. Старушка была одета очень бедно. Пальто ее лоснилось от долгой носки, воротник из искусственного меха свалялся. Валенки были побиты молью. «Сейчас, сейчас, минуточку!» – попросила она продавщицу. Надменная упитанная труженица-прилавка нехотя кивнула, разрешая покупательнице не спешить. Трясущимися руками старушка достала из кармана связанный узелком грязный носовой платок, попробовала развязать его, но не смогла. Скрюченные болезнью пальцы не слушались. «Давайте я помогу», — предложил Сергей. «На пачку беломора хватает?» — обеспокоенно спросила старушка. «Здесь даже больше». Казадоев отсчитал двадцать две копейки, остальную мелочь оставил в платочке. Небрежно кинув папиросы перед старухой, продавщица обратилась к Сергею. Тебе чего? Пачку Радопи. А не молодой еще. Решила покуражиться тетка за прилавком в самый раз. Завтра в армию идти. да мне-то что, кури! Отработанным движением она достала сигареты, порылась в кассе, нашла 50 копеек одной монеты на сдачу. На улице Казадоев жадно закурил. «Вот это дерьмо!» – отчетливо понял Сергей. Уличная слава, авторитет среди друзей, восторженный блеск в глазах девчонок. «Ах, это только ты мог провернуть!» «Все это блеф, миф, фикция, чушь, мусор, скоропортящийся продукт. Срок его годности до ухода в армию, а после нее уличная жизнь растворится сама по себе, и наступят суровые будни». Мне надо будет кормить себя и семью, одеваться, водить жену в кино. На все это потребуются деньги. Много денег. Рублей триста в месяц, не меньше. Путь к тугому кошельку лежит через институт. Тут-то меня и поджидает засада. Я поступлю в политех, через год уйду в армию. Отслужу, вернусь и восстановлюсь на втором курсе. Если к этому времени отец и мать разведутся, то моя учеба накроется медным тазом. Мамаша-преподаватель не сможет содержать меня, студента. Она скажет, «Мне тебя, лоботрясы, кормить не на что. Хочешь учиться – иди работать. Переведись на заочный факультет и обеспечивай себя сам. У меня еще дочь-школьница, мне ее на ноги поднимать надо». Вот и все. Старушка с платочком в свое время не училась. Теперь ходит в поеденных молью валенках. Мне, чтобы мелочно папиросы не считать, надо отвадить любовника от матери и сохранить нашу семью. Кровь износа я должен развести их мосты навсегда. Но как это сделать?» Сергей щелчком отправил окурок в сугроб, немного постоял, нервно закурил новую сигарету. «Замочек-то у котика плохонький, английский» открыть его, расплюнуть. Почти в каждой подростковой компании были парни, успевшие до совершеннолетия получить уголовный опыт. Среди знакомых Казадоева таким был прищавый пацан по кличке Павлик. В прошлом году Павлик с дружком сняли шапку с пьяного мужика и получили по два года условно. До суда несовершеннолетних преступников содержали в следственном изоляторе. За четыре месяца в тюрьме Павлик так наблатыкался, словно он в зоне на строгом режиме отсидел лет пять. Причем все пять лет, по его словам, был среди зэков в большом авторитете. Рассказом Павлика о лихой воровской жизни не было числа. Как-то он, описывая свои явно выдуманные похождения, объяснил парням, как можно вилкой открыть английский замок. Задоев запомнил технологию и для интереса решил поэкспериментировать с соседской дверью. К его удивлению, английский замок легко открылся. Проходить в квартиру Сергей, разумеется, не стал. Не для того он экспериментировал, чтобы соседи обворовывать. У Бурлакова в двери стоит английский замок. Я вскрою его без проблем. Войду в квартиру. А что дальше? Слово из трех букв на стене написать. Ерунда это. Хотя если подумать, что-то в этом есть. Главное не спешить и выверить удар так, чтобы котик в ужасе отстал от матери. Вечером выздоровевший Казадоев появился в 12-этажке. В последние дни Сергею не хотелось никого видеть, но он не мог допустить, чтобы кто-то из приятелей заметил изменения в его поведении. Пока я не смогу найти выход из положения, «Все должно быть, как всегда», – решил он. Подъезде было накурено и скучно. О дерзкой акции в тылу врага уже никто не вспоминал. За прошедшую неделю слава Сергея Казадоева успела погаснуть, толком не разгоревшись. «Как жаль, что Кайгородовой не было в тот день, когда мы с фрицем вернулись с Волгоградской», – подумал Сергей. «Хотелось бы мне посмотреть на ее реакцию». «Еще никто не решался провернуть акцию во владениях туриста. Я смог. А что толку?» Лена Кайгородова пришла в двенадцатиэтажку вместе с Быковым. «Печальная красавица!» Сергей наконец-то смог в двух словах обрисовать облик Кайгородовой. «Лена, даже когда улыбается, всегда о чем-то грустит. За ее доброй и печальной улыбкой кроется какая-то тайна». Загадка прошлой жизни, в сущности, что мы знаем о Койгородовой, почти ничего. Никто не ответит на вопрос, почему она стала искать друзей в другом микрорайоне. Чего ей в родных стенах не сиделось. Парней на Волгоградской больше, чем девушек. Могла бы себе любого присмотреть, но она... Узнать бы ее тайну. Словно догадавшись, что Сергей думает о ней... Лена отвлеклась от разговора с подружкой и внимательно посмотрела на Казадоева. У Сергея защемило под сердцем. «Все бестолку», — подумал он. «Я люблю Лену, и никакая другая девчонка не вытеснит ее из моего сердца. Закончу с любовником матери и первым сделаю к ней шаг. Быть может, самый важный шаг в моей жизни. Почти гарантировано, что я потеряю друга, но игра стоит свеч». Я по ее глазам вижу, что Лена Кайгородова – это не моя ветренная мамаша. Она рога своему мужу наставлять не будет. Чтобы не терзать себя, Сергей раньше всех ушел домой. В субботу мать Казадоева пришла домой в шесть вечера. От нее исходил целый букет запахов из тонкого аромата дорогих духов, сигаретного дыма и спиртного. У коллеги был день рождения, пришлось немного задержаться, объяснила свое позднее появление Рима Витальевна. Коллегу кости зовут, мог бы спросить Сергей, но промолчал. Что-то у меня голова разболелась, рассматривая себя в зеркале, сказала мать. Ты себе сам ужин разогрей и Оксане оставь. Я, пожалуй, пойду прилягу ненадолго. Врет и глазом не моргнет. С разгорающейся неприязнью подумал Сергей. С любовником весь день провела, и теперь у нее сил нет ужин разогреть. Устала, бедняжка, головка заболела. Сволочь ты, мамочка, по-другому не скажешь. «Как дела в школе?» – из спальни спросила мать. «Все нормально. Мама, я на улицу. Оксана не маленькая, сама суп разогреет». По пути в двенадцатиэтажку у Сергея сам собой сложился план предстоящей акции. В подъезде по случаю субботы распевали портвейн. Сделав несколько глотков из бутылки, Казадоев позвал Мишку поговорить на балкон десятого этажа. «Не хочу, чтобы нас слышали», – тихо сказал он. «Мих, брат, у меня беда. Только тебе могу рассказать, в какую грязную историю мою маму один подонок втянул». Начал Сергей издалека. С того, что его отец месяцами не появляется дома, а мама страдает от одиночества. И сколько раз замечал, как у мамы по вечерам слезы в глазах стоят. То на работе, то мы с Оксанкой забот подбросим, а ей даже пожалиться некому. Отец вечно в отъезде, а если и дома, то только о себе думает. Рыбалка, баня, пиво с друзьями. Единственная отдушина – «Раз в году на море нас вывезет, а потом живите как хотите. У меня своих дел полно». «Тут ты и нарисовался этот котик, соблазнил мою мамочку. Ты, Миха, даже не вздумай осуждать ее, рассоримся навек. Она же не от хорошей жизни с этим уродом связалась. Отец сам подтолкнул ее к этому. Моя мама слабая женщина, не устояла перед мужским вниманием». Сергей знал, как правильно выстроить начало разговора с сентиментальным приятелем. о матери – ни одного дурного слова. Все должно быть в рамках уличных законов. А они однозначно трактовали слово «мама» как синоним слов «святая» и «безгрешная». Показное благоговение перед матерью перешло в уличную жизнь из преступного мира. По понятиям советского криминала, мать всегда чиста и непорочна. Она всем сердцем любит своих непутевых детей и желает им только добра. Если бы Казадоев при Быкове назвал свою мать проституткой и честно рассказал все, что думает о ней, то Михаил, мягко говоря, не понял бы приятеля. Вот и крутился Сергей как мог. С упоением играл в театре одного актера, когда он, сглатывая ком в горле, говорил о своей матери. У мишки сами собой сжимались кулаки. Он в любой момент готов был постоять за честь поруганной женщины, за оскверненный семейный очаг Гадоевых. И что ты надумал? спросил впадающего в отчаяние друга Быков. Может, рожу ему набьем. Под караулем на улице я ему так врежу, что челюсть в трех местах сломается. Забудь об этом, плеть обуха не перешибешь. Сломаешь ты котику челюсть, он попадет в больницу и пошлет матери весточку. Приходи, проведай, меня хулиганы избили. Почему хулиганы? Не понял Мишка. А как по-другому, ты что хочешь, чтобы я встал перед котиком и сказал, я сын твоей любовницы? Тьфу, слово-то какое мерзкое, любовница, аж во рту неприятно стало. Да, дела, протянул Быков, Ситуация хуже не придумаешь. «Я, Миха, нашел выход из положения. Есть у меня план. Вспомни историю с соколом. Тогда мы вовремя на месте крутанулись и в правильное русло попали. Сейчас я хочу повторить этот маневр и оставить Кутикова в дураках. Я продумал дерзкую акцию, которую навсегда отобьет у этого гада желание встречаться с моей мамой. Но, Миха, один я ее не провернул». «Если ты откажешься участвовать в деле, я тебя осуждать не буду. Такова, значит, судьба моя — Плеваном ходить». «Да ты что, Серега?» — возмутился Буйков. «Ты меня за кого принимаешь? Я за друга пойду в огонь и в воду. Выкладывай, что надумал». «Дай слово, что ни один человек на свете об этом не узнает. Никто. Даже она». Казадоев показал рукой наверх, Туда, где на лестничной клетке ждала их Кыгородова. «Я в мужские дела девчонку посвящать не собираюсь», – заверил Михаил. «Насчет меня можешь быть спокоен, я даже под пытками друга не предам». «Никогда я в тебе не сомневался». Казадоев порывисто обнял друга и тут же, смутившись, что не смог сдержать своих чувств, поспешно закурил. Быков, сам растроганный до глубины души, дал приятелю возможность помолчать и прийти в себя. Не каждый день друзья дают волю чувствам. Мужики все-таки. Все эмоции должны в кулаке держать. Закончив с эмоционально-чувственной водной частью, Казадоев приступил к делу. «Мой план такой. Проникнуть в квартиру этого мерзавца и похитить у него письма матери». В понедельник мы придем к его дому в одиннадцать часов. Ты встанешь у подъезда на Атасе, а я войду в квартиру. Замок у него плевый, я его в одно касание вскрою». Сергей четко и сжато изложил приятелю свой план. Мишка, без рассуждений согласившийся на проведение опасной акции, изредка задавал вопросы, чтобы уточнить некоторые непонятные ему моменты. «Как ты в большой квартире найдешь письма?» Спросил он. «У тебя где родители заначку прячут? В шкафу? Под стопками постельного белья? Тут два варианта. Если котик не шифрует свою связь с мамой, то письма будут в ящике письменного стола. Если он хранит их в тайне от всех, то под бельем. В любом случае, я переверну в квартире все и найду их». «Он ведь в милицию заявит». «В ты -то и дело, что нет», перебил друга Сергей. Вначале он проверит, что из квартиры пропало, и обнаружит, что все ценности и деньги на месте. Я клянусь тебе, что кроме писем ничего не возьму. Если даже у этой твари весь стол будет червонцами завален, я ни рубля в карман не положу. Мне его денег не надо. Я хочу, чтобы он вошел в квартиру, увидел погром и офигел. Первое его желание будет вызвать милицию. А что он ментам скажет? «У меня все деньги на месте, ничего не пропало». Перед тем, как звонить 02, он проверит свои тайники и увидит, что писем на месте нет. Тут он и призадумается, как дальше жить. «Ты думаешь, это сработает?» На какое-то время он отстанет от матери, просто побоится с ней встречаться. Человек всегда пасует перед неизвестностью. «Представь, кто-то у тебя дома хозяйничает в твое отсутствие». И все это происходит из-за любовницы. Нужна тебе такая любовь. Сегодня у тебя письма украли, а завтра сонного подушкой задушат. Кому нужны такие тайны мадридского двора? Проще любовницу сменить, чем ждать непонятно чего». «Серега, ты глава!» Восхитился приятель. «Я бы до такого коварства не додумался». Кашлинов в дверях на балкон вышла Кайгородова. «Ребята, я на минуточку», — сказала она. «Там Шакир пьяный пришел, всех к себе созывает. Он сегодня повестку получил». «Повестка — дело святое», — согласился Сергей. «Миха, завтра здесь до конца все порешаем». Быков согласно кивнул и первым вошел в подъезд. Призывник Шакурзянов пришел к друзьям с водкой и закуской в холщовой сумке. «Пацаны, сегодня пьем», – объявил он. «В понедельник подстригусь наголо, а в пятницу с вещичками в военкомат. Последние недели на воле живу. Где стакан? Кто первый будет? Держи, бык, с тебя начнем».